На следующий день после утренней прогулки, во время кофе и на круассанном десерте, я просматриваю несколько риелторских каталогов, бесплатных, но хорошего качества, которые разложены на проволочных подставочках по курортной части города. Что ты, Геннадий Алексеевич, вы совсем пропали? говорит Галина, говорясь во фруктовом салате, то в Марианской лазне по делам, вчера в неизвестном направлении. Ты же видишь, Геннадий Алексеевич занят работой, и вмешивается ее мама, аккуратно разбирая свою любимую рыбу. Он вплотную занялся покупкой недвижимости. — И купит. Можешь не сомневаться, — уверенно говорит девушка. Очевидно, моя щедрость произвела на нее неизгладимое впечатление, и она уверена, что дома и замки я приобретаю с такой же легкостью, как гранатовые гарнитуры. — Зачем она здесь нужна? — брючит Павел Маркович с набитым ртом. под моим строгим взглядом он начинает жевать менее интенсивно, но доводит свою мёртворождённую мыслишку до конца. Недвижимость надо покупать во Флориде, ну или в Испании. А у вас где дом? Вежливо интересуется Ирина. Во Флориде или в Испании? Счастливец, здоровяк и богач небрежно взмахивает пухлой рукой. Он мне не нужен. А понадобится, где угодно можно купить. В Америке это запросто. Бери кредит на 30 лет и покупай. Но там, кажется, есть ограничения по возрасту, мягко говорю я. Жест повторяется. Ну есть. Ну и что? Это я для примера сказал. У меня социальное жильё. Муниципалитет за квартиру платит. Зачем мне с какими-нибудь домами связываться? Ясно, и делаю я. Лишняя головная боль. Вот именно, Павел Маркович удовлетворённо выдвигает тарелку с пирожными. Ничего подходящего я в каталогах не нашёл, зато выписал несколько адресов агентств по продаже дорогой элитной недвижимости. Какие планы, Геннадий Алексеевич? ласково задаёт свой вечный вопрос Галина. Может, и мне найдётся у них местечко. Что ж, молодая красивая спутница, хмм, взрослого джентльмена очень хорошо вписывается в мотивацию при покупке хорошего жилья. Конечно. Поможешь мне выбрать красивый домик? Когда мы выходим из отеля, галочка довольно берёт меня под руку. Наконец-то вчера стучалось к тебе, стучалось, ноль эмоций. Устал, рано лёг и крепко спал, сообщаю я чистую правду и галантно добавляю: извини. Мы обошли несколько маклерских контор и в каждой респектабельный пан Поленов излагал свои запросы. Дом должен быть просторным, И навороченным. Построенным в течение последнего года. Подойдет и недостроенный, и с бассейном и с обязательной возможностью пристроить 25-метровый тир. Да, еще одна малость. Желательно, чтобы у дома раньше был русский хозяин. У соотечественников менталитет сходный, а на архитектуре это здорово сказывается. Галочка, красиво скрестив ножки, наивно хлопала ресницами, так что любому было ясно, бассейн. Это её каприз, а тир и русский хозяин мои. Риелторы слушали внимательно, кивали головами и выражали полное почтение и готовность удовлетворить все капризы покупателей, а я незаметно расширял круг своих интересов. Кстати, нет ли в их базе похожего дома, пусть ещё и не выставленного на продажу, чтобы я мог пообщаться с владельцами? И вообще, оприживаются ли здесь наши люди со средствами, ведут ли бизнес или просто расслабляются наездами? И на это своё досужие любопытство настырный Геннадий Полянов получил развёрнутый ответ. Конечно, приживаются и бизнес ведут, отдыхают и лечатся, и в казино играют. И вообще строят и покупают дорогие дома в масси все свои именно наши соотечественники. Именно им отдают предпочтение местные риэлторы, и то сказать. Бундыцы из Австрии, облечившие свой банковский счёт наполу лимона, может сразу заноситься в красную книгу. А русских с чемоданами денег без привлечения полный лес. В некоторых вопросах Баклер оказались щепетильными. Извините, пан Поленов, но говорить о конкретных людях мы не имеем права. И если вы решите стать нашим клиентом, то в полной мере оцените нашу тактичность. На этой оптимистической ноте мы и расстались. Потом в уютном кафе я угостил галочку кофе с пирожными, а заодно позвонил в приемную у городского архитектора. «Пан Рокос готов принять господина Поленова?» С неинтересной мне сегодня сексуальностью в голосе сообщила пани Бальцар. «Все-таки правильно говорят. Лучший враг хорошего». Карловы Вары – городок небольшой. Через четверть часа состоятельный иностранец господин Поленов и его очаровательная молодая спутница – Несомненно, стимулирующая расточительность и необдуманные поступки сидят в просторном и светлом кабинете архитектора. На приставном столике картонные макеты высотного здания, концертного зала и многоквартирного жилого дома. За стёклами дубового шкафа корешки толстых книг, вероятно, по архитектуре. Сам пан инженер Рокос монументально восседает в высоком кресле, попирая локтями полированную столешницу и облокатившись пухлым подбородком на переплетённые пальцы. Ёжик седаватых волос и очки в золотой оправе придают ему сыновидный вид политика или государственного деятеля. Я проектирую дома уже 20 лет, но такое пожелание слышу всего второй раз. Громадные, сквозь сильные линзы глаза внимательно изучают мое лицо. «Поступила совсем недавно, вскоре после прошлого Рождества. Да, где-то в начале января». «Вот как?» — удивляюсь я. «Да, причем от вашего земляка. Он решил пристроить тир к почти уже готовому особняку». большому, просторному, с бильярдным, баром, зимним садом, каминной залой, комнатой для курения сигар, тренажерным залом, сауной и бассейном. Но оказывается, что ему не хватало тира. Он попросил доработать проект. Инженер Рокос улыбнулся. «Честно говоря, я расценил это как чудачество человека, которому некуда девать деньги». Но как расценить повторную просьбу, исходящую от вас, пан магистр? Я пожимаю плечами. Ничего удивительного. У русских сейчас мода на стрельбу. Богатые и успешные люди организуют стрелковые клубы, собирают целые арсеналы, устраивают соревнования, охоты. А у вас, скорее всего, был мой приятель-одно клубник. Если я найду одну африканскую фотографию, Пан Полянов лезет во внутренний карман, извлекает бумажник и к счастью обнаруживает снимок, который один раз уже позволил получить хороший результат. А вот она. Это мы завалили носорога. А ещё есть пейнтбол, стрельба на скорости, имитация дуэлей. Надо тренироваться, поэтому и пошла мода на домашние тиры. Архитектор рассматривает фотографию и оживляется. Да, это господин Старовойтов. Хм, какие огромные ружья. Это кто, носорог? Хм, вы русские большие оригиналы. Пан Поленов скромно потупился, мол, что есть, то есть. Мы заключили договор на изменение проекта, я сделал небольшие поправки, ир начали строить, но господин Старовойтов неожиданно уехал. Правда, никаких претензий к нему нет. Счета оплачены полностью. Пани Больсар занесла маленькие дымящиеся чашечки и печенье. На меня и Галину. Она смотрела, как на очередные картонные мулижи в кабинете шефа. Кстати, дом старого этого продаётся. Тир там тоже почти готов, сказал инженер Рокос, прихлёбывая кофе. Думаю, что Это то, что вам надо. Если желаете взглянуть, я напишу адрес. Заинтересуетесь? Позвоните. Вот моя карточка. Я встал, так и не притронувшись кофе. Галина последовала моему примеру. Я вам очень благодарен, пан Рокос. Наведусь туда обязательно. Если вы не против, давайте на днях поужинаем вместе. У меня есть ряд проектов, которые, я думаю, могут заинтересовать и вас. Глазище за линзами сверкнули ярче золотой оправы, и в мою кисть впились две влажные ладошки. Спасибо, господин магистр. Мы открыты для любых взаимовыгодных предложений. На улице Галина теребила меня за руку. «А почему магистр? Вы член тайного ордена? Надеюсь, не монашеского?» Спрашивает она почему-то шепотом. «Нет», — усмехаюсь я, — «никакой ни тайны и ни ордена, вполне официальный, совершенно открытый для всех магистр права. Просто я оставлял ему свою визитку, а чехи относятся к чинам и званиям с большим пиететом». «А-а-а», — говорит Галочка обычным голосом, — Куда мы идём теперь? А как ты думаешь? Многозначительно спрашивает сластолюбивый Геннадий Поленов. Галочка изображает лёгкое смущение. Думаю, вы пригласите меня к себе в гости? Не совсем. Сейчас ты пойдёшь в отель, а я поеду по делам, а уже после ужина. Галочке это не нравится, но она старательно играет роль послушной девочки. Только быстрее делай эти свои дела. Я буду ждать.